Восьмая глава. Четырьмя годами ранее. Март. Хелен подняла бокал с шампанским. Она уже успела выпить полбутылки вина, пока мы пробовали закуски, и теперь ее глаза слегка блестели. «Я хочу произнести тост», — сообщила она, улыбаясь от уха до уха. Хелен редко дарила кому-либо такую улыбку, потому что это подчеркивало тонкие морщинки вокруг ее глаз. Она ненавидела их. На мой взгляд, они лишь придавали ей очарование. Именно Хелен организовала этот ужин в честь грядущего появления первого ребенка в нашей компании она украсила стол воздушными шариками с надписью Поздравляем и разбросала конфетти, на уборку которого обычно уходит целая вечность. Она позаботилась о том, чтобы все пришли в ресторан пораньше и устроили мне сюрприз. Нам так редко удавалось собраться вместе и наполнила огромную корзину великолепными подарками детской одеждой и пеленками а также сделанными на заказ рисунками для детской, хотя ребенок должен был появиться только через несколько месяцев. Все было идеально. «Наоми, мы все собрались здесь, потому что любим тебя и с большим удовольствием хотим отпраздновать грядущее появление первого ребенка в нашей компании. И даже если ты будешь пропадать в своем гнёздышке с Эйденом ещё больше, чем сейчас, мы…» «Не говори глупостей, нигде я не пропадаю». Возразила я, оглядывая через стол своих подруг, которые тесно склонились друг к другу и громко хихикали. Еще как пропадаешь! воскликнула Джемма, ущипнув меня за руку и толкнув мой стакан, наполненный колой. Я решила, что немного кофеина не навредит ребенку. Мы вряд ли когда-нибудь сможем собраться снова. Все мы вместе. Да! крикнула София с противоположной стороны стола. Мы знаем, что Эйден сексуальный и все такое. София! — возмутилась Люси. «Что? Он...» «Но не обязательно об этом говорить». «Шутки в сторону. Я вообще-то хочу произнести тост», — перебила Хелен. «За нашу Наоми, которая будет лучшей мамой на свете! За нашу Наоми!» Мы в шестером одновременно подняли бокалы, и их звон заставил моё сердце воспарить. Подруги так радовались за меня, были так взволнованы. Мы выросли вместе». Вместе мы обсуждали первых парней, первые месячные, первые разбитые сердца. Теперь трое из нас уже вышли замуж, и ожидался ребенок. Подруги всегда предполагали, что я первая из нас стану матерью. В нашей компании я вела себя как мамочка, постоянно заботилась о других. Всей душой любила детишек. Мне всегда хотелось стать матерью. Хелен сидела рядом со мной. ее рука покоилась на моей, и на контрасте моя кожа казалась еще бледнее. «Подправила свой загар в Саудовской Аравии?» «Ты знаешь, как это бывает», — она ухмыльнулась. «Нет, вообще-то не знаю. В школе негде загорать». «Ну, должны же быть какие-то плюсы в том, что постоянно путешествуешь туда и обратно». «О, тебе это нравится», — засмеялась я. «В любом случае, большое тебе спасибо за праздник. Ты все сделала идеально, Хелли». «Большое тебе, пожалуйста», — прошептала она. Ее щеки раскраснелись от алкоголя. «Я помню, ты говорила, что ничего не хочешь, но я просто хотела устроить для тебя какой-нибудь запоминающийся праздник. Я знаю, и мне все нравится. Правда?» «Хорошо». Хелен улыбнулась, убирая волосы, прилипшие к блеску для губ, затем сделала еще глоток вина. Поставив бокал, она ухмыльнулась. «Возможно, как только ты родишь ребенка, мы устроим еще одну вечеринку в честь того, что ты больше не толстая». «Хелен!» — воскликнула я, и мои глаза защипала. «О, боже мой, прости!» Она протянула руку поверх спинки моего стула, чтобы заключить меня в объятия. «Я не хотела тебя обидеть. Это просто шутка. Я не толстая, я беременная!» «Знаю, милая. А ты даже не набрала много лишнего веса. Ты прекрасно выглядишь. Прости, ты же знаешь, что я люблю тебя. Но иногда ты бываешь такой жестокой. Я знаю. Нельзя говорить такой беременной женщине. Обещаю, что не буду». «Никогда больше». Она положила руку на грудь и надула губы. И я не смогла удержаться от смеха. Хелен была несносной девчонкой, но и моей лучшей подругой. Принесли горячее, и я вдохнула запах жареной картошки, когда передо мной поставили тарелку. «Как ты себя чувствуешь, Наоми?» спросила Марго, нарезая мясо и отправляя в рот кусок стейка. Она в блаженстве закрыла глаза. «Ммм, это так вкусно!» Я подавила рвотный позыв. Беременность вынудила меня отказаться от мяса. Даже от запаха меня тошнило. «Отлично. Чувствую себя великолепно». «Меня тошнило?» «Но это, наконец-то, постепенно проходит». «Не могу придумать ничего хуже. Это как иметь паразита внутри». «София!» — перебила Марго. София всегда предельно ясно излагала свои взгляды на рождение детей. Мы с ней были полными противоположностями. «Что?» Она хихикнула. «Это не значит, что я не на седьмом небе, а части из-за Наоми. Ты ведь знаешь это, верно?» Ее лицо вытянулось, в глазах промелькнуло беспокойство. «Да, знаю. И не обижаюсь». Я улыбнулась ей в ответ. «Что ж, хорошо, что ты больше не чувствуешь себя плохо», — сказала Марго. «Но я имела в виду, как ты относишься к тому, что станешь мамой». Все отвели взгляды от еды, вина, других девушек и сфокусировались на мне с точностью лазерного прицела. Я по очереди посмотрела в глаза каждой собеседницы. Мои подруги. Мои самые доверенные наперсницы. Я очень взволнована. Я всегда хотела именно этого, но... Но что? Сидевшая справа от меня Люси наклонилась, и рыжие волосы упали ей на глаза, когда она потянулась через Джемму, чтобы сжать мою руку. Еще один заботливый человек в нашей компании. Я просто немного тревожусь. Напугана. Я не понимаю, что делаю. «И без мамы я просто...» «Сколько времени с тех пор уже прошло?» — спросила София. Я попыталась заглотнуть, но во рту было слишком сухо. Уже...» Я замолчала, не в силах назвать количество лет вслух. «Десять лет. Нам всем было по 18, помните?» — ответила Хелен за меня. Отчасти я была ей благодарна, но вместе с тем испытывала раздражение, обиду из-за того, что она ответила на вопрос от моего имени. Это было мое десятилетие потерь. Моя мама. «Что если...» — проговорила я. «Что если я не справлюсь?» На меня обрушился шквал возражений. Подруги перекрикивали друг друга, уверяя, что у меня все получится. «Не говори глупостей!» «У тебя есть мы. Мы тебе поможем». «Мы знаем, что без мамы тебе будет тяжело, но ты станешь потрясающей!» Хеллен снова обняла меня за плечи и погладила большим пальцем по руке. «Тебе нечего бояться», — сказала она. «У тебя все получится само собой». «Правда?» Я никогда ни в чем в своей жизни не была так уверена. Она оглянулась на остальных. Когда мы были маленькими, Наоми повсюду таскала с собой куклу в игрушечной коляске, даже в лесу. Это сводило меня с ума, но она настаивала, что не может оставить своего ребенка одного. Она обхватила мой подбородок руками. «Ты рождена, чтобы быть мамой», — я улыбнулась ей. «Она права». Конечно, права. Именно для этого я и рождена. Как твой папа? Он все еще очень взволнован, спросила Марго. О да, не может дождаться рождения малыша. Но купил кучу одежды и игрушек. И на седьмом небе отчасти. Он будет отличным дедушкой, заверила Хелен. Это точно. И ты будешь отличной мамой, добавила Люси. Я кивнула. Давай повторяй за мной. Я буду отличной мамой, скомандовала она. Я прочистила горло. Я буду отличной мамой. Они все зааплодировали, подняли бокалы и снова провозгласили за меня тост. Наблюдая за подругами, я повторяла эти слова в уме, и с каждым повторением мои тревоги становились меньше и меньше, до тех пор, пока я совсем не перестала их ощущать. Со мной все будет в порядке. У меня все получится само собой. У меня есть подруги. У меня есть папа, у меня есть Эйден, и скоро у меня появится ребенок.